Глава двадцатая. Заносы на поворотах. К ночи температура падает ниже нуля, и кожаная куртка мало защищает меня от холода. Мы покупаем горячий кофе и идём к гоночному кольцу. «Помнишь момент в Мадагаскаре, где лев смотрит на задницу зебры, и у него текут слюни?» – делает мне бровями Макс. «Ха-ха! Оглянись!» «Зачем? Я и так чувствую, что слюни текут ручьями. На мне эксклюзивные лосины под зебру». Это Крис привезла из Милана, но позволить себе дефилировать в них, в отличие от меня, не может. И мой ультравызывающий образ, сдобренный черно-белыми итальянскими берцами на высоченных каблуках, с таким аппетитом жрут окружающие, что я готова потерпеть даже холод. Тем более, что моя грелка работает исправно. Медик обнимает сзади, захватывая холодные кисти в свои горячие руки. «На кого ставим?» Рассматриваю три тачки, участвующие в заезде – Ты хочешь поставить бабки? Я хочу их выиграть. Коэффициент в среднем 2,5, но если мы поставим на аутсайдера, то можем взлететь до 10. А смысл ставить на аутсайдера? Мы ж проиграем. Не думаю. Это третий и последний заезд этой тройки. Изучаю тотализатор на экране ноутбука букмекера. Возвращаюсь к Максу. Смотри, Орги ставят эту тачку с двумя лидерами. Зачем? Пилот новенький, я его ни разу не видела раньше. В отличие от других, вокруг него сейчас нелюдно, видишь? Значит, и остальные его не знают. Тачка скромненькая. Первые два заезда, он откровенно валит. Что это значит? Что? Недоумевая, смотрит на меня Макс. Что пилот лузер и тачка у него на троечку? нет Когда есть откровенный аутсайдер, ставки распределяются между двумя лидерами, и их коэффициент невысок. Оргам большого бабла не поднять. Он – подставное лицо. Орги сейчас через подставных лиц поставят на него, а все остальные – на лидеров. А он их взгреет в третьем заезде. Орги сорвут весь куш. Уверена, что движок в его скромняшке совсем от другой тачки. Это только твои догадки. А я рискну. Пойдем, поболтаем с пилотом. Пилот присев на капот, дышит на замерзшие руки. я протягиваю ему свой горячий кофе с улыбкой забирает, делает глоток, закрывая от удовольствия глаза. А я поставила на тебя подставная лошадка, провокационно ухмыляется. Что у тебя под капотом? ты газ подмигивает он. тогда лети протягиваю ему пять он касается своей ладонью моей. Организатор начинает что-то говорить в рупор, и мы с Максом идем за ограждение, к букмекеру. «Какой коэффициент сейчас на аутсайдера?» «Один к восьми». «Не десять, не одна я тут такая умная, да?» «Пять на него». Протягиваю я купюру букмекеру. Он отдает мне купон. «Бабки лишние», – пренебрежительно комментирует кто-то сзади. «Мне отдай». Игнорирую. Подтверждая мою теорию, пилот рвется с места совсем с другой прытью. По «Давай, давай!» Я с азартом наблюдаю, как уверенно он отрывается от лидеров. «Это мои последние деньги, сделай их!» Под конец последнего круга один из лидеров догоняет его. Адреналин начинает зашкаливать, и мне становится жарко. Отталкиваю руки Макса. «Давай!» Перейдя на следующую скорость, Пегас лидирует на финише, обойдя соперника буквально на пару метров. «Круто!» Я подпрыгиваю, повисая на Максе. «Сейчас мы подняли сорок штук, можно жирненько тусоваться еще неделю!» Макс шокированно качает головой. «Давно ты тут зависаешь? Третий раз всего!» Мой телефон звонит. «Аронов». «Да?» – пытаясь перекричать толпу и громкоговоритель. «Что? Сейчас!» – отхожу подальше за ангар и перезваниваю. «Привет!» «Женечка, ты где?» – с демонстративным терпением в голосе. «Я на тусовке!» «Какой?» «Рейсерской». «Рейсерской? В смысле, ты на гонках?» «Эм, да». «Какого черта, Женя? Ты опять где-то одна?» «Не одна, с медиком. Я сейчас приеду за тобой». «Нет, Олег, я его сюда притащила, а сейчас бросить, что ли, здесь?» «Он не девица, разберется». Скидываю вызов. Забираю свои деньги. Сумочки у меня нет, поэтому засовываю пухлую пачку немного мятых, разношерстных купюр во внутренний карман. Не входит. С усилием втрамбовываю. Увожу Макса к мангалам. За крайний столик, самый близкий к парковке. «После выигрыша обязательно нужно проставиться, иначе удача отвернется от тебя», – подмигиваю ему. «Это местная традиция». А мне показалось, это был расчет. «70 к 30, но я дрожу и этими 30, что приходится на удачу». Мы пьем красное вино прямо из бутылки, чтобы согреться. И мяско отличное. «Я так понимаю, что ответный экшен теперь с меня?» «Правильно понимаешь. Что можешь мне предложить?» «Очень долго думал, моя госпожа. Мои возможности невелики, но кое-что нашёл, чтобы немного тебя прокачать». «Ой, я вся во внимании». «На следующей неделе у нас практика в морге». «М-м-м, дальше «И посещение обязательно. Но у нас есть барышня, которой непременно нужно её продинамить». «Практика только началась, и преподаватель не знает всех нас в лицо. Я могу взять тебя». «А что там будет?» «Мы будем учиться вскрытию, работе со скальпелем». «Я иду». Макс смотрит мне за спину, его брови удивленно ползут вверх. «Олег Андреевич тоже делает ставки Ха -ха, на меня!» Ухмыляюсь я. «Извини, Макс, сейчас я тебя покину». «Ммм, а по личным обстоятельствам или по профессиональным?» «Какой любопытный мальчик». Приобнимаю его, целуя в уголок губ. «Пока!» «Ты не ответила!» «Я не ответила!» Сбегаю, сажусь в машину Олега. «Привет!» В ответ тишина. Разглядываю его, уставший, вымотанный. Смотрю на часы, первый час. «Почему ты не спишь?» «Почему я не сплю, Жень?» Сжимаются его челюсти. «Вот так, да?» Тачка срывается с места чуть резче, чем обычно. «Пристегнись!» Тяну ремень, вставляю его в замок. Его ремня там нет. «Сам пристегнись!» Его лицо недовольно дергается. Растегиваю куртку, в машине жарко. Из кармана начинают сыпаться деньги. Смятые тысячи и пятисотки летят под ноги. блять Олег искоса поглядывает на то, как я пытаюсь втрамбовать их обратно. «Это что?» «Это деньги». «Я могу спросить, откуда?» «Нет». Уверена, что он не оценит моего увлечения ставками, а в машине и так напряжёнка. На очередном повороте он сворачивает в сторону своего дома. «Стоп, стоп, подожди, я хочу домой!» «А я хочу спать!» «Езжай, спи, кто тебе не даёт?» «Не виси меня!» Его ноздри агрессивно вздрагивают, он весь заведённый. «А почему? Причём здесь я? Почему я должна хавать это?» «Аронов, тормози! Сейчас же!» «Я скидываю ремень». Притормаживает у тротуара, но замок на моей двери остается заблокированным. Он глубоко дышит, глядя в лобовое, молча. Открой дверь. Зачем? Я хочу подышать. Открой окно. Окна мне недостаточно. О'кей, подыши. Небрежно нажимает на блокиратор, и блокировка снимается. Выхожу из машины, поднимаю руку и тут же торможу следующую за ним тачку. Олег не успевает среагировать, а может, не хочет. Сажусь, называю адрес. «Две сотки». «Поехали». Оглядываюсь. Он едет за мной до самого дома. Там я отпускаю такси и оказываюсь лицом к лицу с Олегом. Я слышу, как он молча орёт на меня и выговаривает за всё. Я читаю это всё в его взгляде и эмоциональных подачах, окатывающих меня адреналином. Позволяю ему проораться. Но сегодня внутри меня его девочка уже спит, а та, которая не спит, не готова ловить на поворотах взрослых мужчин. В какой момент, Олег, я сказала тебе, что ты имеешь право на контроль? Напомни. Разве это не подразумевается? Чем? Отношениями. Они у нас свободные. Это раз. Мы проводим время вместе, только когда нам обоим этого хочется. И они у нас форматные. Это два. Не надо выныривать и психовать на меня своей доминантностью. Если тебе это нужно, найди себе нижнюю. На этом все. Все? Гневно прищуривается он. «С тех пор, как ты уехал, разорвав отношения, да». «Это месть?» «Нет, это комфортный для меня формат. Теперь». «А для меня?» «Я тебе комфорт не обещала. Я обещала тебе, что ты будешь принадлежать мне. И держу свои обещания. И даю тебе право заботиться, когда ты остро нуждаешься в этом. Ты же нуждаешься?» «Да». Зло издавлено. «Разве ты мне не благодарен за то, что я тебе это позволяю?» Глубокий терпеливый вдох. Его грудная клетка замирает. «А если ты благодарен, скажи спасибо, ибо я не понимаю, что за демонстрации сейчас происходят». «Спасибо». Его глаза не моргают. «Пожалуйста, езжай спать. Я тебе скину СМС, когда дойду. Все».